Гглава 11. допустим радиисловие думский поборбанил пальцами по столу мне весьма любопытно как хорошеев вышел на мой фонд неужели он действительно настолько умен федор промолчал но не от того что задумался над ответом в коридоре послышались какие то невнятные голоса возня и даже нечто похожее на звук ударов за последние три дня пустоелов Слышал такие звуки не впервые. Когда же возня в коридоре утихла, и он собрался ответить, необходимость в этом отпала. Дверь широко распахнулась, и в кабинет вошли пять или шесть человек. Хорошеев, Щеткин и Света, а еще водитель лимузина и двое офицеров в форме знаменитого спецподразделения «Бешеной Волки». Все они держали на готове оружие, федор чуть привстал и попытался заглянуть в коридор ни певцова ни водкина там не было только множество людей в штатском и все со значками агентов п сб а еще несколько офицеров волков и сержанта в форме военной полиции это что какой ты переворот думский строго взглянул на хорошеева это разоблачение заговора господин президент ухмыляясь ответил директор вы же сами определили сроки двое с половиной суток чтобы найти того кто стоял за лебедянкой другой очень было самонадено с вашей стороны отдавать такой приказ будучи не до конца уверен что это действительно напрасно трата времени и сил вы ведь допускали возможность разоблащения но решили рискнуть так ну что ж риск себя не оправдал вы проиграли мы уложились в сорок восемь часов господин бывший президент ваше последнее распорражение исполнено теперь можете подписывать отречение от престола да вы в своем уме возмутился думский что это за шуточки да за такое — Это вы сейчас напишите рапорт на подставке. Охрана арестовать этих людей. — Какая охрана? Фальшиво удивился Хорошев. — А, ваша личная гвардия? Та, что раньше в полном составе трудилась в фирме «Центурион»? — Извините, господин Думский, но теперь она в том же составе сидит на гауптвахте. — В ожидании трибунала. не я не думаю что начальник военной полиции выпустит ваших центурионов без разрешения генерала бубнова значит это не дворцовый а военный переворот сверка глазами сделал вывод президент это вам дорого обойдется только не надо этих штампованных фраз поморщился хорошев в своем уме дорого обойдется «Мы же не фильм снимаем. Вся спецгруппа ПСО арестована. Внедренные в военную разведку и ПСБ агенты разоблачены. Афера с криптором и астероидом раскрыта. Вы попали в большую помойную яму, господин Думский. Чистеньким из нее вам не выбраться». «Вы славно потрудились, господин директор», — быстро сориентировался президент, — раскрыли заговор против планеты отличная работа только зачем вы ворвались в это помещение с оружием и кажется даже попытались обвинить меня в небрежном отношении к подбору кадров для моего аппарата и личной охраны хорошев несколько секунд не отрываясь смотрел в глаза президенту а затем приказал Кроме Щеткины, пустотела во всем выйти. Светлана, проследи снаружи, чтобы никто не подходил к дверям на пушечный выстрел. Кабинет быстро очистился от лишних глаз и ушей. И Домский заметно расслабился. — А теперь без театральных эффектов, Харашиев. Выкладывайте. — Легко. Директор удобно расположился в кресле рядом с Федором. Щеткин... присел на стул ближе к выходу пистолет он поставил на предохранитель но в кобуруне спрятал наблюдая за стремительным развитием событий федор успел только удивленно раскрыть рот щеткину ужасно хотелось узнать что пустоте в дум это во всем произошедшем но сейчас важнее была кульминация начну с того что стало вашей главной ошибкой господин думский пока еще президент с усмешкой поправил думский и не моей ошибкой а гипотетических заговорщиков итак в чем была ошибка заговорщиков хорошеев криво улыбнулся это означало что и игрун принимает вы то есть они заговорщики мудррили с личной гвардией. Не стоило набирать ее из одних только центурионов, это слишком бросаться в глаза. На это не преступление согласен, но это отчетливый след, который может привести к раскрытию преступления. Частная охранная фирма центурион работала на сенатора думского задолго до того, как он стал президентом. И как бы ни замалчивался этот факт, впоследствии правда все равно всплыла правда имеет такое свойство всплывать согласился думский так же как и дерьмо вот именно и до последнего момента так называемая спецгруппа псо а в народе личной гвараде президента подчинялась не бубунову а непосредственно вам это факт номер два но его нельзя считать преступлением Однако есть факт номер три. По заданию Бубнова, ваши гвардейцы слетали проверить брошенные верфи, на которых якобы строился Криптон, но, возвратившись, они почему-то передали генералу липовый отчет. Из него следующие верфи пусты, а на самом деле... Щеткин, что там на самом деле? На верфях, если смотреть издалека, суперсовременная и хорошо укрепленная база. Должит, щеткин вся светится что-то среди ее конструкции движется вокруг летают челноки так вот но где гоездо террористов и космических пиратов неубедительно возмутился думский покойный профессор леведянка утверждал что крейсер криптон сможет решить проблему пиратства в считанные да дни и, собственно говоря по этой причине я и подписал секретный указ о строительстве скр криптона жаль что это оказалось обманом обманом оказалось не только это прервал его пламенную речь хорошеев щеткин дальше дальше совсем коротко сказал агент вблизи это обычный макет никаких террористов и пиратов там нет пустые киношные декорации челноки на автопилотах и автоматической осветительной системы всего населения десять пьяных техников айой я ай ай президент покачал головой и здесь обманули проклятые заговорщики но в отчете спецгруппы ясно сказано верь пусты а на видеокарах никакого макета нет но в чем же дело а дело в том что заговорщики допустили непростительную ошибку верфи надо было взорвать как взорвали они центр управления полетом но главный заговорщик пожадничал и оставил улику почему он пожадничал если мы поймем причину возможно нам откроется имя главного заговорщика вы в прокуроры податься не желаете а после выхода в отставку ухмыльнулся думский у вас получится я прицеливаюсь выше поовал хорошев вас погубила жадность домский придумав одну историю о базах террористов и пиратов которыми нашпигован ближайший космос выпустили налево триста миллиардов кредитов под фальшивое строительство супероружия последнего средства от волны разбоя якобы захлестнувшие космические трассы бумажный суперкрейсер Криптон должен был избавить государства от картонных пиратов в два счета. Но как после победы предъявить его общественности можно подкупить тысячу десять тысяч человек чтобы они поклялись что видели криптон своими глазами и даже ходили на нем в боевые походы Сред позволяют но как подкупить всех жителей планеты — Никак. Значит, крейсер следует списать. Ну, в общем-то, если бы история закончилась в этом месте, все бы так и осталось шито-крыто. На вас обуяла жадность. Вы решили извлечь из ситуации максимальную выгоду. — Не я, а заговорщики, — покрываясь потом и багровея, напомнил президент. — Заговорщики... хорошев сделал на слове заметный акцент решили что списание 300 миллиардов мало надо списать еще надо построить еще один крейсер а лучше два но как это сделать пока не амортизирован первый криптон и главное хватит ли на это времени ведь заканчивается второй президентский срок и переизбраться на третий у главного заговорщика шансов, скажем прямо, маловато. И вот тут коллектив высокопоставленных хапу косеняет идея, что может воодушевить народ настолько, что он пленет на Конституцию и проголосует за президента в третий раз, а заодно выдаст избраннику карт-баланш на строительство крейсера «Криптон-2», а затем «Три» и так далее. Только некое беспрецедентное событие. Какое? Атака пиратов, которая уничтожит Криптон-1 и предъявит беззащитной планете ультиматум. Слово? И вовсе не на руку президенту? Ведь получится, что он допустил потерю супероружия. А настоящий народный герой на такие ошибки права не имеет. Что же тогда? но что должно произойти такого грандиозного чтобы рейтинг поднялся до ста процентов и аферу с виртуальным крейсером скрыть и получить дополнительные кредиты под строительство еще одной бумажной посудины астероид увлеквшись спектаклем подсказал щеткин верно угроза глобальной катастрофы и рейтинговый подвиг обеспечен и концы в воду В этот момент на сцене и появляется незабвенный профессор-лебедянка, который обещает обставить все в лучшем виде. На самом деле, конечно, никакой он не профессор и не лебедянка, а опытный авантюрист и комбинатор. Как его настоящая фамилия? — Не знаю, — буркнул Думский. Он, кстати, раньше на сцене появился с идеей про астероид. — А-а-а, так это идея профессора. — Нет, у него был тайный помощник. Чтобы деньги со счетов снимать, я его не знаю. — Значит, на вар делили на троих? — сделал вывод Хорошев. — Учтем. — Итак, Лебедянка. Его ввел в игру сам президент. А потому никто и не интересовался, действительно он профессор или нет. Ну а дальше игра пошла в открытую. и о печальном ее финале всем известно астероид плохо мотивированный отказ расстрелять его ракетами стопроцентная идея насчет криптона вопрос о крейсере был бы поднят неизбежно поскольку у кулуарными усилиями господина президента слухи о радикальном средстве против хорошо вооруженных космических пиратов с многочисленных космических поселений вспомним макет базы на заброшенных вефеях и улыбнемся белли самой модной тайной в правительстве на протяжении последних двух лет и все бы сработало не случись сбой в программе в результате неполадок в главном игровом компьютере произошло непоправимое крейсер стартовал на четыре минуты раньше срока а виртуальный строит исчез что оставалось оговорщиком Только привести в действие запасной план. Первой его жертвой стал Лебедянка. Жертвой надо заметить не только президентских амбиций господина Думского на его жадности. Ведь с погибшим не пришлось делиться. Половина значительно лучше трети. Сколько вы потратили на спектакль, Думский? Миллиард? Два? Десять? Гораздо большее. Это же не фильм снять. Два года непрерывного функционирования компьютеров и работы персонала. Почти шестьдесят. Солидно. Значит, изначально вам причиталось восемьдесят. А после взрыва в ЦУПе перепали все сто двадцать. Неплохая цена за вагонаппаратуру и жизнь одного авантюриста. Я не отдавал приказа взорвать центр. но к чему отпираться теперь это не сыграет решительно никакой роли одним преступлением больше одним меньше к тому же против вашей непричастности к взрыву свидетельствует такая весомая вещь как мотив у вас он был и это несомненно кроме сорока миллиардов дополнительной прибыли вы получали еще и козла отпущения старинные правило злодеев не затевая преступление если не на кого свалить вину навехи умолшие лебедянка прекрасный вариант еще труба подсказал щеткин верно потому адмирал никуда и не сбежал он ни при чем и все его матюги справедливы ни он ни флот ничего не знали ни о каких хребтонах пиратах и астероидах потому что занимались реальными делами они охраняли настоящий фактический порядок в космосе а не его виртуальный дубликат в недрах главного компьютера заговорщиков так что заговор раскрыт господин президент осталась самая малость вернуть украденно в казну и отправить вас в отставку у меня есть другое предложение думский ослабил узел галстукка и тяжело вздохнул мы уничтожим макет пиратской базы и отправим всех арестованных охранников заслуживать свой контракт в самый дальний гарнизон. А все документы по теме Криптона я строю досотрем самым тщательным образом до посредней буквы и цифры. Что касаемо третьего срока? Без весомых оснований мне его не видать, но у меня в руках остаются все нити и рычаги. Да и денег достаточно. я готов потратить довольно крупную сумму на продвижение нужного кандидата и поверьте он победит но прежде он должен дать мне гарантии что этот разговор останется тайной а все мои средства собственности фонда сделка удовлетворенно спросил хорошев ну что же давайте обсудим щеткин заметно подался вперед Его ноздри щекотал сильный запах денег и власти. Такие запахи агенту были по душе. Пустотело уже к перспективе. Стать одним из первых лиц планеты остался безучастным. Своё отношение к деньгам он высказал ещё, когда его вербовали в пилоты. На власть ему, видимо, было наплевать максимально. — У вас есть кандидат? тон то думского стал привычно деловым я не задумываясь ответил хорошеев так я и думал признался президент вы дадите мне гарантии личной и финансовой неприкосновенности с некоторыми условиями я готов выслушать вы отдадите мне и моим подчиненным он указал на щеткины пустотелого долю лебедянка И того неизвестного типа. — К сожалению, в таком случае сделка не состоится. — Вы, слушайте, Харшеев, — взмолился Думский, — у меня нет их доли. Я могу дать вам четверть от своей. Это все, что в моих силах. — До свидания. Харшеев поднялся. — Читайте вечерние газеты. Заголовки в них будут не меньше, чем в полстраницы. Но все остальные деньги стараниями Лебедянка и его неизвестного помощника уже расползлись, так что не собрать. Они уходили на счета всяких дутых компаний-поставщиков, корабельных конструкций и липовых производителей двигателей, которые после получения средств тут же рассасывались мгновенно. А деньги снимались этим проклятым неизвестным лицом, которого знал один Лебедянка. получается что лицо захаалоо две трети наварара сообразил хорошеев ведь профессор взорвался но именно так думский похоже говорил искренне у меня остались только те деньги которые через множество банков и фирм приходили в конце концов сюда в фонд это ровно треть от заработанного украденного строго поправил хорошеев «Я согласен на половину вашей доли». «Но это грабеж», — Думский позеленел. «У меня дуи помощников. Они же свидетели. Эта работа тоже хорошо оплачивается. Подумайте хорошенько. До выборов осталось полгода, господин президент. Как раз достаточно для средствия. Как только ваше место займет новый кандидат, и вы решитесь президентского иммунитета... За вами придут мои агенты вамам это надо но президентов иммунитет сохраняться пожизненно попытался слабо возразить думский. читайте конституцию уверенно заявил хорошеев. Когда речь идет о тяжких преступлениях это правило не работает. краража трех миллиардов не проезд на красный свет. за это преступление вас будут судить еще как я согласен сдался думский отлично хорошев крепко пожал ему руку и не вздумайте хитрить если вы попытаетесь с нами разобраться при помощи тайных связей все материалы по криптону включая запись этой беседы и отчет мысли графа появятся в планетарной инфо сети если через полгода меня не выберут президентом произойдет то же самое если вы попытаетесь каким либо образом скрыться и не заплатить мне честно заработанные сорок арбузов я вас найду и хватит президент хлопнул ладонью по столу я все понял сделка состоялась а раз так на ближайшие полгода я по прежнему президент а вы директор псб не изволььте соблюдать суборинацию слушаюсь господин президент хорошев придал лицу серьезное выражение какие будут распоряжения у меня есть сведения что усилиями группы из двоих авантюристов во главе с неким лебедянка исказуны по подложным документам была похищена крупная сумма да да я тоже что то такое слышал ухмыльнулся хорошеев приказываю вам найти оставшегося неизвестного похитителя займусь прямо сейчас пообещал директор лично но ничего не обещаю дело может затянуться месяцев на шесть а то и больше подключите грамотных специалистов у вас же есть кандидат в преемнике на случай повышения конечно хорошеев кивнул щеткину слышали приказ будете работать по этому делу и старший аналитик псб пустоелов тоже выражая благодарность за оказанную дверь кандидат в директоры псб вскочил со стула и вытянулся как на параде о том что ему тоже следует подняться старший аналитик пустоелов догадался только через минуту никакого третьего мы конечно не найдем усаживаясь в лимузин констатировал хорошеев думаете его не существует удивился щеткин думский наврал нет говорил он правду это и мысли граф подтверждает просто знал загадочного помощника один лебедянка а его уже не допросишь можно попробовать отследить пути движения денег «И что толку? Даже добравшись до фамилии незнакомца, который снимал средства, мы не узнаем, кто этот человек на самом деле. У него может быть тысячи имен и лиц, а также десять комплектов перчаток с риповыми отпечатками пальцев и двадцать голосовых модуляторов в кармане». «Получается, сто шестьдесят миллиардов потерян и безвозвратно?» — ужаснулся Щеткин. — Круто, да? — Хорошеев невесело усмехнулся. — С одной стороны, потерянный, но с другой — это лишь перераспределение. Ведь они не сгорели, а остались в мировом обороте. — Слабое утешение, — возразил Щеткин, — меня просто трясет, когда думаешь, что какой-то гад за два года нагреб такой капитал. — А ты взгляни на Пустотелова, — иронично посоветовал директор Казаха. Вот как надо жить. Спокойно и неторопливо, тогда и трясти не будет. Спокойно и неторопливо. Конечно, это лучше, чем переживать из-за каких-то там миллиардов. На что они сдались? Тут с тысячей не знаешь, как поступить, если вдруг обломится. А они о таких деньжищах печалятся». когда их больше миллиона наверное уже никакой разницы сколько их конкретно плюс минус суета и не интересно а хуже скучные суеты ничего нет даже подвал с люськой то лучше вы меня у меня в эскалатор высадите попросил федор вслух зачем удивился щеткин тебе больше не обязательно жить в подземелье можешь купить дом машину начать новую жизнь ты теперь богач хочешь вон светку на ужин пригласи она конечно не в курсе наших дел но чутье у нее острая как унюхает что ты теперь миллионер наизнанку для тебя вывернется света хорошая девица только не надо мне этих забот мне бы поспокойнее жизнь устроить пусть даже в подвале пусть с люськой а миллионы эти да ну их одна марокко лучше я домой пойду пустотело вздохнул или теперь мы повязаны и мне придется жить наверху щеткин и хорошеев дружно рассмеялись жить ты волен где угодно федя сказал директор хотя болтать конечно не следует а все равно тебе никто не поверит — добавил Щеткин. — Еще в психушку потянут. А это суета и нервотрепка. Так? Суета и нервотрепка. Агент прав. Наверное, опять скотина мысли считывает своим прибором. Да я и не собирался никому ничего рассказывать. Конечно, никто не поверит, шутка ли. Какой-то подземный и уродивый самого президента лично знает. Да не просто знает. А еще и дела с ним какие-то имел. Точно, в дурку закроет. Ну, молчать-то не проблема. Только Люська как-то надо объяснить. Трое суток ведь где-то пропадал. Сказать, что встретил старых дружков и загудел, может и поверит. Впрочем, поверит, не поверит, какая разница? Порет маленькая. Так ведь она в любом случае орать будет, что не сочинит. — В общем, разберемся как-нибудь. Без души, когда без надрыва это легко. Когда на все плевать. — Ладно, никому не скажу. Лимузин остановился у ближайшего эскалатора, и Федор побрел домой. Его сутулая спина уже давно затерялась в толпе спешащих граждан, а Хорошев так и не приказал ехать дальше. Но он задумчиво смотрел... на затемнённой витрине вестибюля и молчал. Не понимая, в чём дело, Щёткин чувствовал себя неуютно, однако не решался прерывать его размышления. «Почему всё-таки профессору Лебедянка подребовался такой, как Фёдор?» — наконец произнёс Харашиев. «Ну к чему было придумывать утку про губительные магнитные поля от дежков?» щеткин понимал что как без пяти минут директор псб должен непременно иметь собственной версии на все случаи жизни но вопрос хорошеева застал агента врасплох надо было что то сказать но в голове почему то образовалась пустота а время шло а почему вы решили что ему требовался именно такой как федор брякнул он лишь бы не молчать что взгляд директора из задумчивого превратился в стеклянный как тогда в доме академика когда стало ясно что криптона не существует именно такой такой как ну мы и ослы произнес он с расторовкой в каком смысле не понял щеткин в прямом хорошей флегонько постучал себя ладонью по лбу профессору требовался не такой как федор а конкретно федор для бедянка был уверен что агенты приведут к нему пустотелого почему и зачем все еще не включился агент зачем зачем хорошев неожиданно выбрался из льмузина и быстрым шагом направился к эскалатору за мной может подкрепление догоняя его спросил щеткин справимся отрезал директор на стук в дверь никто не ответил спят или ушли куда-то предположил щеткин он почему-то чувствовал себя виноватым наверное потому что директор до сих пор так ничего и не объяснил сейчас по стукну. себе стукнул побалдеет себе постучий взвизгнула какая-то женщина из-за соседней двери чего ломишься трудно догадаться что нет там никого а где извини ваши соседи обрадовался щеткин нам пустотеловые нужны федор или людмила какие еще пустеловые какие соседи там колька жил до да его два года назад посадили пусто там с тех пор никто не живет тараканы дни заразы да вы не путайте а иди ты на хрен я еще из ума не выжила ничего не понимаю признался щеткин взглянув на директора адресу вроде бы тот а я кажется начинаю скептически глядя на агента сказал хорошеев с кем еще из местных контактировали кувалда отпадает а еще с поликарповым у него кабачок на площади мы с вами мимо проходили там еще реклама пива голдберг во всю витрину но ну, идем в заведении поликарпова пахло все так же подозрительно но стало как то чище и уютнее сказывалась перестановка мебелей произошедшие изменения вселили в душу щетки на нехорошее предчувствие где хозяин чего зволите господа агенты подскозивший кабаччик был проницателен и учтив но это был не поликарпов а где хозяин строго спросил щеткин это я Владелец кабака расплылся в сладчайшей улыбке. «А Поликарпов?» «Ах, он!» — обрадовался хозяин. «А он продал мне свое заведение и переехал наверх. Я уже заказал новую вывеску, но она будет готова только на следующей неделе». «На следующей неделе?» — растерянно повторил Щеткин. «И за сколько продал?» «Не для протокола». «Сущие пустяки». заверил кабачик за половину рыночной стоимости а что ничего спасибо процветайте сотрудники псб покинули кабачок поликарпова не поликарпова ни не сговариваясь пошли к эскалатуру больше в подвале делать было нечего разве что прокатиться для разнообразия на метро невероятно уже стоя на неторопливо как и все подземное движущееся лестнице выдавил себя щеткин он продумал все детали от первого до последнего штриха со всеми мельчайшими подробностями даже с фальшивой семьей и поликарповым которые наверняка уже получили свои гонорары и отвалили куда подальше даже с арестом кувалды который на деле служил у него телохранителем теперь мне понятно почему тело этого бандита лежало лицом вниз и ногами к двери лебиянка решил воспользоваться моментом и убрать федора еще до начала полета солдаты начали стрелять и кувалда повалил пустотелого на пол перекрывая своим телом а тормозил федор чтобы выглядеть как можно более безобидным и не поскользнуться ведь дело было более чем скользкое Причем тормозил очень убедительно, поскольку не притворялся, а делал это на самом деле и очень добросовестно, — согласился с агентом Хорошеев. Иначе мысли граф ему было не обмануть. — Нет, ну каков подлец! Его философия мне почти уже нравилась, а теперь получается, что это сплошной обман? — Если вы, господин вице-директор... вдумайтесь какую грандиозную работу проделал его мозг, то поймете что фальшивая философия пофигизма была не самой впечатляющей гранью творчества гражданина пустотелого только представь себе щеткин кроме того что придумал сюжет для всей этой истории, он написал подробный сценарий поставил пьесу на сцене и даже снял компьютерный фильм. а также исполнил главную роль, и умудрился не только выжить, но и разбогатеть. Поскольку предусмотрел, что Лебедянка в конце концов решит его кинуть, чтобы поделить навар только на двоих с президентом, подхватил Щеткин. И когда началась последняя фаза операции «Астероид», и профессор попытался грохнуть его прямо в камере, Пустотелов понял, что час пробил. А если бы получилось, Лебедянка тут же сдал бы назад и сказал, что влияние поля Мерсье преувеличено и сгодится любой другой пилот, — даревил директора Щеткин. Верно, но не вышло. И Лебедянка все-таки был вынужден отправить Федора в полет без возврата. — И тут Федя начал защищаться, — опять продолжил агент. для начала он извинил программу кибернавигаторов а затем с чистой совестью взорвал профессора не пойму только как но скорее всего заплатил кому то из диспетчеров цупа а после отцеленнил и программистом подсказал хорошеев благо денег у него хватало тот то во время инструктажа один из инженеров куда то стремительно улетучился вспомнил щеткин сценку с зомбированием он спешил увести в программу полета буксиров команду на возврат ну а возвратившись из космоса федор аккуратно сдал нам до кучи и президента вывел хорошеев то есть прикорманил две трети украденного да еще и откусил от доли думского щеткин едва сдерживался чтобы не рассмеяться признаемся в главном хотя бы самим себе признаемся хорошеева тоже начали потряхивать нервные смешки деньги со счетов компании снимал именно пустоелов третье лицо неизвестный мозг заговора это федор которого на самом деле зовут конечно же иначе а теперь он еще и выглядеть будет по другому и еще бы ведь талант первоплощением у него просто отменный он умеет даже думать иначе чем можно уловить с помощью мысли графа да это не усы приклеить М да а что же получаетсяся господин директор мы снова в калоше ну почему же хорошев наконец то рассмеялся перспективы служебного роста у нас приличные заговору мы раскрыли окончательно И гонорар делим не на три, а на две части. Так что мы в прибыли, а не в калоши». «Один нюанс. Прибыль могла быть и больше, но...» «Как там размышлял Пустотелов?» «После миллиона без разницы, сколько у тебя наличных?» «Ну да», — Щеткин покачал головой, «особенно, когда ты сидишь на большой куче денег и по укоренившейся за два года привычке размышляешь о смысле жизни». илили о новой авантюре, что наиболее вероятно. Конец книги. Читал Сергей Лорионов.